Глава тридцать вторая. «Никогда не было здесь болот, ваше благородие. Я точно следовал карте, честное слово, точно!» Доносится до меня причитание кучера. «Успокойся, Джеффри, я знаю, я верю тебе, я следил за дорогой». «В том, что мы застряли в этой зловонной каше, нет твоей вины», говорит Нельсон. Можно попробовать сдать назад, карета выйдет. Колеса не так глубоко увязли пока что. Вот только... На улице на мгновение воцаряется тишина, а потом слышится испуганный голос Джеффри. — А куда делась дорога, ваше благородие? — Я не схожу с ума. Вокруг одни болота, да? И деревья, но и те жутковатые. «Нет, к сожалению, Джеффри, ты с ума не сходишь», — сокрушенно отвечает ему дракон. «Моё терпение на исходе. Что они там такое увидели? Кто с ума сходит?» Выпрыгиваю из кареты в тревоге. «Как дорога могла исчезнуть? Вы о чем? Это такое образное сравнение, да?» Тут же накидываюсь с расспросами на двоих мужчин. «Как тебе сказать?» Нельсон отчего-то смущенно чешет свою голову. Не совсем сравнение. Дорога как бы здесь, но одновременно ее нет. Ведь болот тоже нет в этой местности, но сейчас они есть. Как-то так. Объяснение дракона звучит как насмешка или как загадка. Или... Твоя матушка, она ведьма с болот. «Сильная ведьма, раз выносила целого дракона?» Произношу задумчиво. «Не только сильная ведьма может выносить ребенка от дракона, но и простая девушка, если она является его истинной парой». Оживляется Нельсон и торопится просветить меня в том, что сейчас абсолютно неважно. «Отлично, я рада за всех этих девушек. А нам-то что делать? И почему лошади не паникуют?» Стоят себе спокойно, как будто вокруг них не клубится этот зловещий туман. «Мама любит животных, а еще не любит лишние жертвы», — отвечает Нельсон. «И как нам это должно помочь? Или мы все-таки попали в гости к твоей матери?» Озадачу нахмурюсь. Я почти озвучила немного ранее это фантастическое предположение, но все же здравый смысл не дал мне полностью увериться в нем. И кажется, зря. «Боюсь, что да», — говорит виновата Нельсон. «Ладно, и что тогда нам дальше делать?» Осматриваюсь вокруг в поисках тайной тропки. «Карета с лошадьми будет в порядке. А нам куда? За нами придут или нам самим идти?» Не планировала я знакомиться с матерью Нельсона. «Достаточно того, что мы собираемся обмануть королевскую читу. Эдак к концу нашего с драконом договора соберется слишком много обманутых персон, и мне придется как-то с этим жить. Да и страшно, если честно, идти в гости к болотной ведьме». Но стоять и ждать непонятно чего еще страшнее. Самим шагать. Тропка там. Нельсон неопределенно машет себе за спину. Ты ее тоже увидишь, когда примешь решение. Я останусь с лошадьми, госпожа. Тут же говорит Джеффри. Нельзя им одним. Нужен кто-то свой рядом. У меня еда и вода есть. Вы не переживайте. Поспать опять-таки смогу внутри. «Да, но здесь могут водиться волки и разбойники. Я несу ответственность за тебя», — отвечаю кучеру. «Нет, его никто не тронет. Забыла? Болота на самом деле здесь нет. Для остальных нет, для нас-то есть. А потому и нас как бы нет для других», — говорит Нельсон и тянет меня за руку в сторону. «Идем». Терпение не входит в число добродетелей моей матушки. Делать нечего, приходится подчиниться. Стоит нам только сделать несколько шагов по зыбкой земле, как в воздухе что-то неуловимо меняется. А когда мы наконец-то направляемся вглубь леса, пелена тумана начинает рассеиваться, открывая небольшой дом, оплетенный лозами, и окруженной цветами, которые светятся фосфорицирующим светом. Очень быстро. Я не ожидала. Не успела ничего спросить, узнать, как себя вести и прочее. А мы уже стоим у дома матери Нельсона. И ноги мои как-то в раз подкашиваются от страха. И очень хочется упасть в спасительный обморок, как любят делать высокородные леди. Да только навыка у меня к этому делу нет. И приходится мне находиться в сознании, в ожидании приговора.